Мировой горой, пупом земли, жители Дворечья считали храмовую башню Зиккурат, Энлиля в Нишпуре и навывавшуюся Кургаль, горой Великой, Экур – домом горы, Дуранки – связью неба и земли. Мировая гора у индийцев ассоциируется с севером, Непур – у шумеров – тоже, как помним, ассоциировался с севером. Потом Анлиля с большой медведицей в центре. На санскрите их инди, индийская мировая гора зовётся Сунмеру по бенгальской шумеру. На мандалах буддийских изображениях мироздания её отделяет от индий и море. Очевидно, в представлениях о ней предание о затонувшем в Индийском океане материке наложилось на воспоминания об историческом месопотамском Шумере. С его башнями, с декуртами, гора Сумеру на буддийских мандалах изображается такой же ступенчатой, как они. Так что шумерологам... Остается или выбирать между полярной звездой и Атлантидой, или отложить рассмотрение будоражащего умы вопроса о происхождении тех, кем они занимаются до лучших времен. Все пути ведут в Тибет. В утверждении Мудашева о том, что у жителей Гималаев Средние статистические глаза вероятно есть доля истины. На протяжении полумиллиона лет первые следы пребывания здесь человека, ручные галечные рубила эпохи нижнего палеолита, древнекаменного века датируются 500.000 до нашей эры. Какие только народы сюда не приходили со всех четырёх сторон света. Среди нынешних обитателей страны снегов можно встретить представителей всех рас. По негро-австралоидную включительно, когда тибетец умирал, астролог указывал способ погребения. Тело могли бросить в реку, скормить птицам или животным, сжечь, мумифицировать, предать земле. Пишут тибете. культурологи Кычанов и Савицкий все эти способы погребения характерны для разных религий и разных этнокультур сосуществовали на равных в Тибете. В буддийской архитектуре гималайских стран мирно уживаются китайские пагоды и индийские ступы. Тысячелетиями этот высокогорный регион Она расположенный на стыке цивилизаций Китая, Индии и Ближнего Востока, заполнил роль не только естественной природной преграды, разделяющей их, но и связующего звена, точки схождения контактной зоны. Незовлаждается Эрнст Рифлгатович и видя духовных преемников лемурицев в людях тибетской расы, в идее по помещённому в его книге фото имею в виду тибеты-бирманцы, представители восточноазиатской ветви монголоидной расы, одна из многочисленных народностей, населяющих Тибет. Народы тибето-бирманской языковой группы в третьем-втором -II тысячелетии до нашей эры населяли южные предгорья Гималаев. В течение 2-го, 1-го тысячелетия до н.э. они расселились по Юго-Восточной Азии, Гималаям и Тибетскому Нагорью. Следы контактов с древнешумерской цивилизацией сохраняют их язык, этнический тип и в особенности мифология, содержащая традиционные переднеазиатские образы «гора-престанище людей», спасшихся после природной катастрофы